Заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте. Синие звезды глядели на него с неба. Сверчок с грустной беззаботностью запел на стене. В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные. Что-то штопали. Вошел Луиджи с кучей платья на руке, в туфлях. «Пронто? Готово?» Озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора и легонько помотал свободной рукой в ту сторону. «Портенца! Отправление!» Шепотом крикнул он, как бы провожая поезд. То, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов. И горничная, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг к другу. Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову на бок, в полголоса, почтительнейший спросил «Асуоната, синьоре?» И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипучий, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери. «Yes, come in. А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера, и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо, и озолотилась против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии чистая и четкая вершина Монте-Соляра, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к 43-му номеру длинный ящик из подсодовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по Белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз, до самого моря. Извозчик, кволый человечек с красными глазами, в старом пиджачке, с короткими рукавами и в сбитых башмаках, был с похмелья. Целую ночь играл в кости в трактории и все хлистал свою крепкую лошадку, по-сицилийски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке, в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной сиделки, с оршинным, трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее.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 уже давал последние гудки, и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего партия догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Соренто,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 за уходившим в ночь и в югу кораблем. Дьявол был громаден, как утес. Но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем. В юго билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега. Но он был стоек, тверд, величав и страшен. На самой верхней крыше его одиноко выселись среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, над всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. Он слышал тяжкие завывания и яростное взвизгивание сирены, удушаемой бурей, но успокаивал себя близостью того, в конечном итоге для него самого непонятного, что было за его стеною. Той как бы бронированной каюты, что то и дело наполнялось таинственным гулом, трепетом и сухим треском синих огней, вспыхивавших и разыгрывавшихся вокруг бледнолицевого телеграфиста с металлическим полуобручем на голове. В самом низу, в подводной утробе Атлантиды, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом, пудовые громады котлов и всяческих других машин, той кухни, раскаляемой из-поду адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинное подземелье, в круглый тоннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью,